Если среди нас есть виновный, он оправдается сам. Но не пустыми отговорками и не безрассудными уверениями, о поступками, говорящими о мужестве, преданности, добродетели. Если дух его пошатнулся, мы поддержим его и поможем победить свою слабость. Ты говорила о суровом наказании,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 Допрашивавший позвонил в колокольчик: два черных человека в масках с оружием в руках вновь вошли в комнату и, снова надев капюшон на голову консуэла,